Глава 33 «Там…», я неопределенно махнул рукой, «Нас было около 300 тысяч. Большинство из нас не были псами войны, а всего лишь первогодками. Когда все закончилось, в безвозвратных потерях числились 15, а ранеными вы были около пятидесяти тысяч. Снаряд гаубицы, граната, мина, пуля или тактическая ракета не делает разницы между бойцом, прошедшим уже Крым и Рым или же только что надевшего черный берет первогодку. Пять тысяч в моем мире – это население средненького районного города. Осознай, крюсная Я сделал паузу и веско закончил мысль. «В той войне мы победили». Мамба смотрела на меня во все глаза, но ничего и не думала отвечать. Помолчав, я продолжил. «Большинство из нас были добровольцами», – усмехнулся я. «И нет, мне пришла повеска потому что я тогда думал, что представляю, какая лотерея нас там ждет. Но все оказалось намного хуже. Нет, у меня нет желания поставить все на кон, только для того, чтобы тряхнуть стариной. Там я сражался за родину, а здесь мне ради чего это повторять? «Ради собственных интересов, например», – Натянуто улыбнулась крестная. «Бойцам хорошо платят и выражают». «Мои интересы? Долгая, желательно безбедная жизнь». «Насколько только можно стабильное в этом сумасшедшем мире? Променять отсутствие болезни, регенерацию и вечную молодость? И на что?» Я вернул улыбку своей темнокожей напарнице. «Лучше уж простым свободным рейдером быть, чем зависеть от прихоти и интересов властимущих. «А кто с кем воевал-то хоть?» Подал голос недоумевающий Иван. Я переключил внимание на него. «Новгородский директорат против Балтийского союза». Слегка фонаревший мужчина попытался задать вопрос, но я присек досужие разговорчики. «Но это не важно». «Так», — крякнул Иван, подобрался. «Что нам сейчас важно?» «Вот, сразу видно, что человек опытный». Чуйка и сообразил, что его собираются озадачить. «Хватит вам со старыми именами ходить», — кивнул я. «Крестить вас сейчас будем». «Как крестить?» — хлопнула глазами Наталья. «Крещеная я уже».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 «Чтобы удача к вашим двойникам не оттягивалась, нужно принять имя, которое вам выберет крестный. «Понятно. Дела вашу мать», – подал голос Иван. «А как быть, если крестный тебя свиньей или козлом окрестит?» Я улыбнулся. На этот раз от моей улыбки только Наталья побледнела, а Олег тот даже взгляд не отвел. Все больше мне этот парень нравился. «Суть ты уловил», – кивнул в ответ ему я. «Это хорошо». Нарекаю тебя, Мазай. Если будут спрашивать, кто крестил, отвечай. Рейдер Орк. Напрягшийся было Мазай облегченно выдохнул, а я уже перевел свой взгляд на Олега. Тут же всплыло его имя, словно шепотом подсказал кто. Нарекаю тебя, Брюнет, крещен честным рейдером Орком. Ваш новый день рождения мы обязательно отметим. Но не на стандартном кластере, а после того, как вернемся в безопасное место. Сейчас, как видите, у нас раненый и нет транспорта. А потому всем отдыхать. Ночь делим на четыре смены. Брюнет, заступаешь первым. Тебя меняет мамба. Потом мозай. После мозая я заступлю. А я? Совершенно ошалевшими глазами посмотрела на меня Наталья. Что ты? удивился я. Опыта боевого у тебя ноль, как я понял. Поэтому на твоих заботах бурят, чтобы развязать руки мамбе. Она нужна мне как снайпер, а не как сиделка. Смерил женщину взглядом. Ненакрашенная, слегка растрепана, растеряна, но привлекательности не утратившая. «Задача ясна?» – подстегнул ее мыслительную активность я, подпустив в голос стали. «Ясно», – моргнула немного обиженно она. «Но я не это спросить хотела. Вы дали новые имена мужчинам, а мне? А я как же?» «Со старым именем нельзя. Но женщинам разрешается самим себе выбрать новое имя. Вроде бонуса за низкую выживаемость вашей сестры». Так что можно выбрать, какой нравится, чтобы звучало красивее. Была Дуська-Шалашовка, стала дульцинея Табосская, или еще по заковыристей. Ухмыльнулся и понял, что передавил. Глаза Натальи начали наполняться слезами. «У экзотической младки Мамба значит настоящее имя. Она не Шалашовка, значит?» Тихо, но отчетливо с обидой ответила мне блондинка. «Мамба свое имя заслужила в бою, подруга». Спокойно, с мягкой улыбкой ответила крестная. Пойдем со мной, покажу тебе, что делать. Мы остались в мужской компании. Брюнет. Да, Орк. Подобрался парнишка. Пост оборудуем на крыше. В случае, если заметишь любое движение, тихо спускаешься сюда и докладываешь. Опять включил я командира. Не спать, не курить. Ворон не считать. Не залипать в телефоне. Крутить головой на 360 градусов. Все понятно? Да. Вопросы есть? Заметив неуверенность парнишки, спросил я. «Есть. Мне оружие дадут?» – смутился брюнет. «Ты обращаться умеешь?» – спросил Мазай. «Нет». «Тогда огнестрел не дам», – спокойно ответил пожилой мужчина. «Держи вот, тамагавка. Он протянул парнишет туристический топорик на металлической ручке. Мы устроили брюнета на крыше и выдали ему коврик-пенку с натуральным тулупом, нашедшимся в гардеробе Мазая. После все залегли отдыхать. Сон на стандартном кластере. Я уже успел отвыкнуть от того, чтобы дергаться от каждого подозрительного звука и хвататься за оружие. К тому же болела порванная нога, не давая мне полноценно отдохнуть. Откровенно говоря, когда подошла моя очередь вставать на стражу, встал без всяких сожалений. На кухне в темноте вскипятил себе воды и выпил кружку растворимого кофе. Крыша встретила меня темнотой и тишиной. «Как дела?» – тихо спросил Мозая. «Как вымерло все?» – шепотом ответил он. «Никакого движения!» «Так и должно быть», — пояснил ему я. «Мы кластер, по идее, днем успокоили». Моему пожилому крестнику, видимо, тоже не хотелось спать. Поэтому он завел беседу. «В брошюре читал про дары. Что это? Как вообще понять, что у тебя проснулся дар?» «По полезности они разными бывают. У кого-то что-то очень полезное, у кого-то пустяк, похожий на шутку. Но поверь, когда дар прорежется, ты это не пропустишь». Мы глотнули живуна. Помолчали. Каждый о своем. Я тихо продолжил. «Мне повезло. Да и мамбе тоже. Но есть куда как более мощные или полезные способности». «А какая у тебя сверхспособность?» На голубом глазу спросил Мазай. «Вообще, тут Ули не принято о таком спрашивать». Шепотом осадил крестника я. «Народ резкий и бойный. Во-первых, по количеству и мощности даров». Можно примерно прикинуть, сколько времени человек уже находится в улье. Насколько силен и опытен. Во-вторых, информация о способностях дает в руки человека следующего тактику противодействия. «О как, мать ее! крякнул Мазай. «Буду знать. Извини». «Да нормально. Мой дар – это умение швыряться молниями. Про него только ленивый не знает. Не спрятать его. Очень уж он громко и ярко действует». «Так чего ж тебя орком окрестили?» ухмыльнулся крестник. «Надо было Зевсом, Тором или Перуном». Борза слишком!» ухмыльнулся я в ответ. «Тут народ простой. Нужно проще быть». Крестник растянул губы. э, -э тонко, мать твою!» Но Мазай не пошел спать. Остался со мной на посту и время от времени задавал мне вопросы. Вообще, болтать в дозоре не лучшее занятие. Хоть вокруг и было тихо, как в могиле, но я прогнал крестника минут через двадцать спать. С первыми лучами местного светила, изрядно замерзший и затекший, я отчетливо услышал звуки работы мощного мотора.